Второй раз за день меня ожидала неторопливая прогулка к зернохранилищам. Что ж, стоит сообщить Хилькферарфу, что может поставить крест на своих денежках. Жаль, поскольку четыре с половиной тысячи дукатов — это солидное состояние. За такие деньги можно и убить, хотя я знал и тех, кто убивал за пару хороших кожаных сапог или за баклагу с водой да жизнь в хехезроне не была товаром ценным и те кто сохранял ее долго должны были чем то жертвовать хильк ферраф все еще был в бюро и приподнял брови когда меня увидел господин маирдин произнес он а новые известия я рассказал ему все что услышал от лонны не выдав, понятное дело, источника информации, но подозревал, что он умен достаточно и догадывается сам. Я говорил и видел, как темнеют его глаза. Что ж, только что попрощался с четырьмя с половинами тысячи дукатов. Это болезненно. Когда я закончил, он вытащил замшелую бутылочку вина и налил нам в маленькие кубки. Я попробовал а этот бывший докер имел отменный вкус. Сообщил ему об этом, и он кивнул мне с благодарностью. «И что же вы теперь намереваетесь сделать спросил он. «А что могу сделать?» — ответил я вопросом на вопрос. «Полагаю, на этом мое задание закончилось». «И все же поговорим», — сказал он вежливо. прилад Бульсани...» Работает на дьявола из Гамола. Оба знаем, у кардинала огромное, огромное состояние. Можем ли предполагать, что бульсани не только не израсходовал свои деньги, но даже приумножил их? «Бог мой», — подумал я, — «можем ли предполагать?» И это говорит бывший докер. Он что, брал уроки риторики? Или на самом деле... «Дворянский бастард, подброшенный в доки ублюдочной матерью?» «Может, да, а может и нет», — ответил я. «Шесть девиц с юга вполне способны потянуть на четыре тысячи плюс... Э, минус триста, в зависимости от того, были ли действительно красивы, как сильно торговался и насколько были ему необходимы. Но подозревая что те девушки предназначены в качестве... «Презента для Бельдарии, а значит, прилад потратил свои, не чужие деньги. Конечно, если вообще можно сказать, что эти деньги когда-либо ему принадлежали». «Да...» Хиль Феррарф стукнул костяшками о стол. «И что этому идиоту нужно от дьявола?» «Настолько далеко в своих догадках я не забирался». Пожал я плечами. Но, полагаю, как раз этим лучше не интересоваться. Может быть. Может быть. Хилькферарф задумчиво покивал, и эта его задумчивость очень мне не понравилась. Ну ладно, — добавил голосом он чуть более вежливым, словно очнулся наконец от полудремы. «Мадердин, хочу, чтобы вы отправились в Гамола, проверили, там ли Бульсани и приволокли его ко мне. Понятное дело, живым». «А скатерть-самобранку не хотите?» — спросил я совершенно без иронии в голосе. «Ну или там меч-кладенец?» Он явно не привык к таким ответам. Зато я привык к тому, что раз за разом мне пытались давать совершенно идиотские задания. К сожалению... На некоторые из них я иногда соглашался. И лишь благодаря немалой удаче или, быть может, пристальной опеке ангела-хранителя, глупость моя до сих пор меня не угробила. — А вы думаете, господин Мадердин, что ваши люди могут быть именно в Гамола? Или, по крайней мере, туда направляться? — Нет, — ответил я искренне. — Крайне сомнительно, чтобы они узнали то, что узнал я. Но уже, сказав, засомневался. Курносы-близнецы исчезли из города, это факт. Конечно, я не проверил еще все варианты, или, вернее, не проверил последний. Не пошел м -м, к бурграфу узнать, вдруг попались на чем-нибудь. Будь у них деньги, наверняка сидели бы в борделе, пока наличность не закончится. Но вместо денег у них было задание выполнить, которое они... «Подрядились. И я не думал, что они решили обмануть Хилькферарфа. Ну, не их стиль. Собака не гадит там, где ест», — говорила старая пословица. «Они хорошо представляли себе, сколько можно заработать в Хэсхезроне. И насколько быстро здесь теряют репутацию. Репутация — это все, что у них было». Но путешествие в Гамол ради спасения Курноса и близнецов не казалось мне сколь-нибудь привлекательным. Мы ведь не друзья до гроба, которые делят последний кусок хлеба и потом вспоминают у камина до да закружки пива общие приключения. Такое товарищество бывает лишь в прекрасных легендах о рыцарях и их верных спутниках. Жизнь же куда более сложная штука. Конечно, нам выгоднее вместе проворачивать кое-какие делишки, к тому же мы сыгранная команда. Ну, сыгранная, поскольку парни знают, кого следует слушаться. Но на этот раз они взялись за дело, с которым не справятся, и теперь им придется за это заплатить. Конечно, картина сидящих в подземельях Гамола, курноса и Близнецов не радовала меня, Но я не видел причин, чтобы ради них рискнуть репутацией, концессий, а уж тем более жизнью. Я был уверен, что кардинал, не колеблясь, развлечется в своих казематах с Инквизитором и расценит это как приятное разнообразие. С другой стороны, я знал, как сложно мне будет еще раз подобрать такую команду. Да и не со всеми заданиями я мог справиться самостоятельно. Мордимир Мадердин — это мозг. Он принимает решения и торгуется о гонораре. Но трудно найти кого-то, кто лучше курноса владеет саблей. А невероятные способности близнецов удивляли всех, кто об их способностях знал. Кроме того, мы были знакомы так давно, что порой понимали друг друга без слов. Поэтому я задумался, оказавшись, как говорят ученые-мужи, Перед дилеммой Хилькферрарф, как видно, решил помочь мне ее решить. «Я вполне могу потратить еще немного денег», — сказал он осторожно. «Было бы неправильно, узнай мои должники, что меня можно кинуть на 5000 и не расплатиться за такое. Для всех нас репутация воистину самое ценное Сказал он это так, будто прочел мои мысли. Должники — суть драгоценный товар, и не следует доводить дело до их убийства, разве что вы весьма горячи или желаете преподать урок тем, кому захочется легкой добычи. Я некогда знавал одного ростовщика, он приказывал с самым э, недобросовестным своим должникам отрезать пальцы, начиная с мизинца на левой руке. Даже не представляете, насколько сильно отрезанный палец увеличивает в человеке умение зарабатывать и жажду отдавать долги. Сходным образом поступали Тонги, прекрасная организованная и скрытная преступная организация, действующая в Хесхезроне. Ну, для них шантаж, убийство и взымание долгов были хлебом насущным. Ну, не знаю сказал я так же осторожно все это дело ужасно смердит а, и мне бы хотелось находиться от этого смрада как можно дальше он покивал конечно вы правы сказал он вежливо но как я уже говорил я хочу добраться до бульцании дам вам две тысячи крон а если отыщитеите деньги или привезете мне прилата живым Тысячу крон, если поймете, что долг взыскать нельзя. Но тогда привезите мне голову, Бульсани. Мне не просто застать врасплох, но ему это удалось. Если у тебя проблема с оплатой за следующий ночлег, 2000 крон — королевская награда. Однако и тех, кто захотел бы даже за такую сумму столкнуться с дьяволом из Гамола, я знал немногих. Неужели Хильк Феррарф настолько сильно желал добраться до мальчика Действительно ли заботился лишь о репутации? Понятно, что лучше заплатить три тысячи и получить пять, чем поставить крест на всей сумме. Но все равно упорство это было куда как странным. Ведь в случае неудачи Хильк Феррарф, возможно, рисковал жизнью, захоти кардинал, зайти столь далеко и будь действительно как-то связан с бульсами. Что, кстати, пока оставалось лишь допущением. По крайней мере, для меня. «Согласен», — сказал я с отвращением, размышляя о своей алчности. Хотя я знал, что дело не только в алчности. Уже давно мне не представлялось случая столкнуться с настоящим противником. А дьявол из Гамола именно таким противником и был. Он воплощал в себе все зло, всю грязь нашего мира. Но вместе с тем нельзя было не признать его возможностей, и силу, и богатство. Вот он, истинный вызов. Кардинал в силе своей, окруженный слугами и солдатами, а против него одинокий мардимир Мадердин, рука справедливости и меч проведения». Я растрогался бы, сумей я растрогаться. — Ну, хорошо, господин Мадердин. Глаза Хилькферарфа прояснились. Скажите, что вам понадобится? Я задумался. Хорошего коня приобрету у хвоста в предместье, а больше ничего мне не требуется. Разве только не помешало бы немного удачи. Но ее-то как раз не купишь». Дорога из Хесхезрона в Гамолу вела через мирные городки и села. Зеленые поля, холмы, увитые виноградными лозами, домики с пологими крышами, ручейки, журчащие сквозь заросли. Что за пасторальный вид? И не скажу, что после грязи и смрада Хесхезрона такие перемены меня не радовали. по Пообедав, я задержался в большом трактире на перекрестке дорог, Неподалеку от брода. Дом был двухэтажный, выложенный камнем, А подле стояла большая конюшня. У владельца, верно, были немалые доходы. Ну что ж, некоторые умеют хорошо устроиться. А другим, как вашему нижайшему слуге, Остается лишь мечтать о тихой жизни В достатке и покое. О вечерах за бокалом подогретого вина Да с грудастой жонкой под боком. Я рассмеялся собственным мыслям. Ни за что не променял бы свою жизнь на другую. Быть инквизитором — тяжелый хлеб. Но это честь и ответственность. не Недооцениваемая. Честь и плохо оплаченная ответственность. Что ж, жизнь совершенна И можно лишь надеяться, что в жизни грядущий Господь воздаст нам по заслугам. Я не собирался раскрывать, кто я такой, но кони и упряжь мои были настолько хороши, что трактирщик без разговоров дал мне отдельную комнату. Маленькую клетушку без окон под самой крышей. Все лучше, чем толкаться в общей комнате, а такое случалось и с графьями да лордами» когда в цене бывало не только кровать, но и охапка соломы. Я зашел в нижний зал, большой, задымленный, заставленный столами с тяжелыми столешницами. Трактирщик Ни предложил мне сесть на оси-особицу, а я не собирался из-за этого ругаться. Порой приятно посидеть с людьми, даже если это простые пьяные купцы, возвращающиеся в Хесхезерон и... Рассказывающие, кого им удалось обмануть И каких чудных девочек трахнуть за время поездок Если верить их словам, следовало признать, что самые любвеобильные существа на свете Это купцы, покинувшие семейное гнездышко Интересно, что все это время делают их жены? Я заказал темное горькое пиво и миску каши с заразами Перекинувшись шуткой другой с двумя купцами, которые с удовольствием рассказывали о своих утехах, я пошел к себе наверх. Ночь я провел вместе со стадом вшей и падавших с потолка клопов. Но здесь, по крайней мере, был потолок и лучше падающий тебе на голову клопы, чем дождь или снег. Я встал с рассветом, поскольку знал, что в это время сумею более-менее спокойно поговорить с трактирщиком. Кем-то из девушек-служанок или с парнишкой-конюхом. Курносы-близнецы не те люди, чьи лица быстро забываются. И я надеялся, что если здесь проезжали они, то кто-то до да расскажет мне об этом. Трактирщик стоял за стойкой и наливал пиво. В круглобрюхи и кувшины из бочки. Кухонные девки крутились вокруг снаружи, раздавался шум и ржание лошадей. Что ж, Здесь просыпается рана. «Я ищу кое-кого», — сказал я и катнул в его сторону трех крошек. Монета крутанулась вокруг собственной оси и упала прямо в его раскрытую ладонь. «Здесь всякие бывают», — пробормотал он. «Этих непросто забыть. Близнецы и огромный такой типчик с... а а, -а, -а. «Этот красавчик!» — вздрогнул корчмарь. «А были как же! Нажрались, заблевали стол, разбили одному из купцов голову кружкой и уехали с самого утра. А у каски моей вся жопа синяя от их щипков!» — кивнул он на одну из служанок. «Куда поехали?» «Да кто же их знает?» Я котнул в его сторону следующую монету, которую тот поймал столь же ловко, как и предыдущую. Он оглянулся, не слышит ли кто нашего разговора. «Это стоит дуката», — сказал он мне. «Желтенького, золотого дукатика с портретом милостивого нашего властителя», — добавил он с хитрой усмешкой. «Больше я мог и не говорить». Что мне было тратить дукат, если уже знал, что поехали в Гамово? Да и куда бы они могли отправиться в поисках Бульсани? Жаль, что у меня нет лишнего дуката, — сказал я и отошел, не слушая уже, как корчмарь пытается снизить цену. И что мне следовало делать теперь, когда предположения оказались верными? Постучать в ворота, дья валовое дворца и спросить об исчезнувших товарищах? Или же ворваться туда, крушая его личную охрану, и вызволить курносы близнецов из казематов? А миленько мы выглядели, уезжая в сторону заката после столь славной виктории. Может, будь я паладином, а минувших дней с отрядом рыцарей то и решился бы на захват Гамола. Но я был один с ничего не стоящим в доме кардинала Концессии Инквизитора. «Да к тому же бедный Мордимир!» — спросил я сам себя. «Зачем тебе рисковать своей жизнью ради других?» Но провидение решило за меня. Не мне следовало стучать в ворота дворца Гамола. Кардинал сам нашел меня. Я ехал тропинкой, что вела сквозь редкий сосновый лесок. Спокойно, шагом потому как никуда не спешил. И когда выехал на небольшую поляну, увидел перед собой троих всадников. Я мог не поворачиваться, чтобы убедиться, еще трое появятся за моей спиной. И они не были простыми грабителями. Грабители столь близко от Хесхизрона обычно украшают собой распятие и виселицы. Они встречают вас на лесной тропе среди белого дня. Уж о чем, о чем, о безопасности... Наш уважаемый епископ умел позаботиться. Разбойники мешают торговле, а герсард в своем кошеле пекся, как никто другой. Кроме того, обычные головорезы с большой дороги не были бы на хороших лошадях, в доспехах и с багровыми змеями, вышитыми на плащах. Один из мужчин отделился от товарищей и поехал в мою сторону. «Инквизитор Модердин?» — произнес он официальным тоном. Его Преосвященство кардинал Бильдария приглашает вас. «Приглашает?» — повторил я без иронии. За спиной у меня было еще трое всадников. Я слышал фырканье их лошадей и обонял резкий запах конского пота. Может, стоило их убить или попытаться сбежать, но людей кардинала было шестеро. На хороших, отдохнувших лошадях, к тому же я готов был поспорить, что как минимум двое из них держали под плащами арбалеты. Я подумал, впрочем, о том, не лучше ли погибнуть здесь и теперь, нежели попасть в кардиналовое подземелье. Но человек — столь странное создание, что цепляется за жизнь даже в самой безнадежной ситуации. Я пока не хотел умирать и надеялся, что смогу спасти свою шкуру. Справился бы с этими шестью солдатами, хм, может быть. Пешим и в комнате бросился бы в драку, даже не раздумывая. Но здесь шансов не было. Если не достанет меня меч, наверняка достигнут стрелы. Кроме того, лошади их были лучше моего коня. Да и не стоило полагать, что уважаемый кардинал набрал бы к себе в стражу первых попавшихся рубак. Не оставалось ничего другого как сделать хорошую мину при плохой игре. — С радостью воспользуюсь приглашением, — сказал я, широко улыбаясь. До самого Гамола они следили за мной очень внимательно. Двое сбоку, двое спереди, двое позади. Видимо, их предупредили, как я веду себя в трудных ситуациях, поскольку ни на миг не сводили с меня глаз. Я пытался поговорить с главным из всадников, но тот, даже не откликнулся. И правильно. Опасно вступать в дискуссию с инквизитором.